Семь. Побег. Подождите! Это какое-то недоразумение! Вы что? Пытаюсь спастись. Позовите начальника, старшего! Я ни в чем не виновата! Это же не я! Я никогда не была в этих самых в в дрючках! Никогда! Ни в каких! Ни в верхних, ни в нижних! Я буду жаловаться вашему руководителю! Ну вот! «И дождёшься его тут», — гагочит полицейский. «А где он? Долго ждать?» «Как протрезвеет, так появится. Числа, может, пятого. Да вы что? Это же произвол! Я буду жаловаться. Дайте мне позвонить адвокату, кому-нибудь». «Слышу сбоку, кашусь на оленя». Он водит глазами, то расширяет их, то сужает. Похоже на обострение. Отсаживаюсь от него подальше. «Санек!» В кабинет без стука врывается какой-то парень. Тоже в форме и кричит полицейскому за столом. «Там Джульетта лютует!» «Опять?» Полицейский быстро вскакивает и выбегает из-за стола. Уже у самой двери оборачивается и обращается к нам. Тихо сидите, сейчас вернусь и дооформим. Выкрикивает это и убегает, а следом за ним и второй полицейский. И я честно собираюсь дождаться их, сижу тихонько. Чего сидишь? Мужик с оленем вскакивает со стула, осматривается. Жду, отвечаю я. Исполнение приговора Новый год с Джульеттой хочешь провести? Я не знаю, кто такая Джульетта, но уверена, что сейчас во всем разберутся и меня отпустит, Спокойно отвечаю я, выпрямляясь на стуле, и не смотрю на мужика. А он подходит и грубо хватает меня за руку, дергает. «Что вы делаете?» — возмущаюсь я. «Тебя спасаю, дурочка! Перестаньте мне хамить! Вы... вы хам! Вот!» «Грубиян!» А он чуть ли не волочет меня уже по коридору. «Куда вы меня тащите?» Бью его по руке, но почему-то мне кажется, что мои удары для него как у укус комара. Он вообще на них не реагирует. «Заходи давай!» Мы как раз останавливаемся у какой-то серой двери. Быстро перевожу взгляд на вывеску. «Серьезно? Мужской туалет?» «Помогите!» – успеваю выкрикнуть я, прежде чем огромная ладонь ложится мне народ. «Ты совсем дура?» – спрашивает мужик возмущенно. «Я спасаю тебя, блядь! Какой? Помогите! Быстро давай в туалет!» «Я не хочу в туалет!» «Я тоже!» – хмыкает он. «Но это единственный способ сбежать незаметно!» «Сбежать?» Вы в своем уме сбежать из полиции? Нас же искать будут. Будут? Кивает довольно он. Но не найдут. Я тебя так спрячу. Ух, покруче логового дракона. И раз, и его рука ложится мне на попу. А я просто стою и хлопаю глазами. Так что давай, снегурка, быстро в туалет. Там в стене окошко есть, без решетки, на задний двор. Вот через него избежим. Я стесняюсь спросить. Говорю я, убирая его руку с себя. Сам ведь не догадается. А откуда у вас такие познания насчет окошка в туалете в отделении полиции? Рецидивист я, Снегурка, рецидивист. Произносит вполне серьезно, И я замираю, судорожно сглатываю. Полиция мне, как дом родной. Я тут каждый уголок знаю. И лыбится. а у него там сзади золотой зуб сверкает. Ой, мамочки, уголовник. А почему же вас отпустили? Спрашиваю и облизываю пересохшие от волнения губы. — А потому что начальника я знаю, Семенова, собутыльник мой. Хлопаю глазами. Я теперь не уверена, что побег с этим уголовником лучше камеры здесь, в полиции. Шагай давай. Он не дожидается моего ответа и заталкивает меня в туалет.